Противотанковые ружья снимаются с вооружений, как дорогостоящие игрушки. Наконец, наш хозяин согласился с Куликом, что пушки калибром 76 — лучшие пушки в мире, выгоднее заменить. Громоздил ими времен Первой мировой войны, но большего калибра. по версии заключил Федоров, в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы. нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов. В конце беседы Владимир Григорьевич спросил, «Чехословакия уже несет крест свой, а кто же дальше?» «Наверное, Польша», — ответил я. Вскоре в генштабе стало известно, что польский посол Гржебовский сделал опрометчивое заявление. Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с Советским Союзом. И как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом «Варшавский газет» в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне... Напрасно у вас хлопочет чтобы Польша заключила договор с вами и обещаете нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в четырнадцатом. Я решил не щадить своего собеседника, а вы рассчитываете выстоять. Но познанское воеводство не имеет линии мажено, чтобы сдержать напор вермахта? «Зато у нас есть верные друзья в Лондоне и в Париже, которые в два счета разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, почти весело», — заключил Масальский, «Берлин настолько пугает, но Гитлер никогда не придет. Немцы достаточно извещены о лихости поляков в бою, а наша кавалерия — самое превосходное в мире. Зато...»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 Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре, а наша беседа имела невинный характер.